а это, как ты понимаешь, грозит неприятностями с участковым, с милицией. — Хреново, — сказал Борис, и тоже стал ходить по комнате, только по другой диагонали. В этот момент Вера в оставшемся от Вероники ярко-синим длинным с кистями халате внесла в столовую кастрюлю с дымящимися сосисками, срезав гипотенузу, По короткому катюту Борис подошел к буфету и извлел графин с напитком. Ни хрена с ним пить не буду, подумал Шереметьев. И зачем я ему все это рассказал здесь? Да еще почти при этой шалаве аристократки с кистями. Впервые он почувствовал какую-то социальная зависть к старому другу. Почему это у него всегда так все здорово? Квартира, в которой заблудиться можно. Дед академик, обе ноги целы. Хер в хорошей постоянной работе. Сашка, у меня идея! Вдруг подпрыгнул Борис. Я вам дам работу. Будете моим личным тренером? Он быстро развил перед изумленным Шереметьевым простейший и гениальнейший план. В «Медике» он единственный мастер спорта по мотоспорту, с ним носятся как с кинозвездой. Приближаются зимние мотогонки на льду, у спортов общества впервые появился шанс на медаль «Мне нужен тренер, а тренера в «Медике» нет». Вдруг я случайно налетаю на гениального мототренера, который как раз на этом деле потерял ногу и приобрел огромный опыт, некий Александр Шереметьев. Практически Александр Шереметьев — это единственный шанс задрипанного медика. В полном восторге совет подписывает с тобой договор и кладет зарплату, о которой ты мог только мечтать в своем хранилище знаний». Одна тысяча двести рублей плюс столовые на питание во время соревнований. Секунду или две они смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, бросились к хрустальному графинчику запить подтекст, этот скрытый подтекст. Был отчетливо ясен обоим. Неважно, получит Сашка в медике работу или нет, важно, что предложение сделано, значит, дружба сохраняется, значит, Борька град все еще понимает не только уродство, но и красоту слова «риск». Медик Шереметьеван работал, взял по первой же рекомендации своего чемпиона, и вот теперь в марте 1951 года личный тренер Мастера Градова замеряет его прикидки, да еще так вошел в роль, что и советы дает строгим голосом. Между тем, на Бориса Градова. делающего круги по ледяному стадиону, смотрели не только всезнающие бездельники-ветераны, но и два человека, что были явно при деле. Два полковника ВВС в своих несусветных миролужковых попахах, больше подходящих для казачьей конницы, чем для современной авиации, похоже, было... даже на то, что эти двое пришли на стадион именно по Борисову душу, стоя на утоптанном снегу второго яруса под огромным лозунгом Великому Сталину и Родной Коммунистической Партии нашей Победы в спорте, один из них внимательно в бинокль изучал физиономию Бориса, его посадку, его движения и его мотоцикл, второй тем временем пускал в ход хронометр. Замирял прикидки и делал пометки в блокноте. Ну что скажешь? спросил один полковник другого, когда Градов закончил тренировку, передал мотоцикл своему тренеру и пошел в раздевалку. Вполне, таков был лаконичный ответ. Через пятнадцать минут Борис вышел из раздевалки. Поверх свитера с высоким горлом, на нем была его знаменитая на всю Москву американская бомбовая куртка, в длинном и широком проходе под трибунами курили два офицера в полковничьих попахах. При виде Бориса оба одновременно загасили каблуками свои папиросы, это его рассмешило, как будто гангстер из кинофильма «Судьба солдата в Америке». «В чем дело, ребята?» — спросил он. Привет, чемпион, сказал один полковник. А мы, собственно говоря, по вашу душу не продается. Быстро схохмил Борис. Что ты сказал? спросил второй полковник. Мы из спортклуба ВВС, сказал первый, кладя насаживающую ладонь на большую ватную грудь второго. Добро пожаловать, все-таки, сказал второй. — Здоровенький, булы! — ответил ему Борис фразой модного конферансье Тарапуньки. — Ну, давайте сразу быка за рога, — сказал первый полковник. — По-моему, вам, Борис, спортсмену такого калибра, давно пора переходить из вашего жалкого медика в наш славный ВВС. — Да ну! — Ну что вы, полковник, — улыбнулся Борис, — я же студент первого МОЛМИ, так что мое место в медике. Кроме того, я отдал армии четыре года жизни. Этого и мне, и ей достаточно. — Это кому это ей? — спросил второй полковник. — Ну подожди, Скачков. Опять первый сдержал второго, потом весь сосредоточился на многообещающем мотоциклисте. Вы, может, меня не совсем поняли, товарищ Градов? От таких предложений спортсмены сейчас не отказываются. Вы знаете, кто руководит нашим спортклубом? Борис пожал плечами. А кто же этого не знает? У вася Сталин. Вот именно с энтузиазмом у вас крикнул первый полковник, командующий ПВО МВО генерал-лейтенант Василий Иосифович Сталин. Никто лучше него не понимает спорт. Мы же сейчас лидируем во многих видах, а в будущем у нас вообще не будет равных. Второй полковник тут пошел всей грудью вперед. Вот ты прикинь, Борис, что ты будешь у нас сразу иметь: чин капитана, оклад плюс спортивная стипендия плюс пакеты и премиальные после выступлений, бесплатные пошив одежды в нашем ателье. Он сильно и месисто подмигнул. Самые модные лепёхи заделывают, патефки на юбка и Кавказ. — Подчеркиваю, бесплатно. Это сразу. — А в недалеком будущем отдельная, подчеркиваю, отдельная двухкомнатная квартира со всеми удобствами. — Ну, ладно, — сказал Борис, отходя в сторону под напором. — Это несерьезно, товарищи офицеры. Первый полковник все же подцепил его под руку. — Обождите, Борис Никитич. — Обождите. Я вам хочу сказать, что мат обеспечение, конечно, важная вещь, но для спортсмена не это главное. Главное в том, что только у нас вы сможете развить свой незаурядный талант мотогонщика.